Новая политика Многим современникам императора Павла его иностранная политика казалась такой же непредсказуемо логичной, как и его обращение с подданными. Отчасти они были правы, ибо смотрели на дело со своей точки зрения, несовместимой с точкой зрения императора. Логично, что, например, разрыв отношений с Англией был сильным опустошением для иных, получавших от английского правительства субсидии за помощь в организации некоторых торговых дел. Еще логичнее, например, возмущение Ольги Александровны Жеребцовой в девичестве Зубовой, сестры знаменитых братьев, известной своей связью с английским посланником в Петербурге лордом Уитвардом. Но если посмотреть на дело с точки зрения императора Павла, все тоже становится очень логично, и ирония по поводу его слов насчет неизменности международной политики России делается совсем неуместной. Неизменность имела место. Император Павел говорил, что ищет справедливости, Логично думать, что справедливость в делах иностранных он понимал, исходя из той внешнеполитической аксиомы, которую сформулировал своими победами Петр I, и которую затем при каждом новом царствовании наши войска и дипломатия напоминали Европе. «Россия, как положением своим, так равно и неистащимою силою, есть и должна быть первая держава в мире». Эта формулировка аксиомы сделана в последний год царствования Павла графом Растопчаным и Павлом своеручно подписана. Но аналоги ее мы без труда найдем и во времена предыдущих царствований, и во времена последующих. Так вот, когда по окончании военной кампании 1799 года в Петербурге стали подсчитывать баланс результатов российского вмешательства в европейские войны, обнаружилось, что наша держава не приобрела ничего осязаемого, кроме вечной памяти о подвигах Суворова в Италии и Швейцарии выяснилось, что наши союзники не только ищут от союзов с нами собственных выгод, а про наши думают только, когда им строго напоминают, но и почти не скрывая, просто используют нас в качестве наемной военной силы, цинически манкируя нашей аксиомой. К такому манкированию можно относиться спокойно либо с философической точки зрения, либо по прошествии десятков и сотен лет, что, впрочем, равно философическому зрению. Понятно, что правители каждой из больших европейских стран, и Австрии, и Пруссии, и Англии, и, естественно, Франции, и даже окраинных Швеции или Испании, придерживались в своей международной политике аксиом по силе звучания «ничуть не тише нашей». Логично, что чем богаче и военнее страна, тем крепче укореняется там мнение о ее великом предназначении и территориальном потенциале. Посему неизбежны обиды друг на друга, вызванные взаимным манкированием потенциалов и предназначений, особенно тогда, когда обижающиеся стороны находятся в союзных отношениях. Император Павел был оскорблен отношением англичан и австрийцев к русской помощи 1799 года и стал думать о заключении союза с Наполеоном Бонапартом. Прежние союзники были очень озадачены таким переворотом. В Англии стали думать о том, как этому союзу помешать, ибо, как писал своему лондонскому начальству петербургский посол лорд Уитвард, император, каков он ни есть, самодержный владетель, могущественной, связанной с Англией империей, из которой исключительно мы, то есть англичане, можем добывать средства для поддержания первенства нашей морской силы. Однако именно лорд Уитвард, точнее его длинный язык, способствовал ускорению разрыва дипломатических отношений России и Англии. В одной из своих депеш лорд писал начальству «Мы должны быть приготовлены ко всему, что бы ни случилось. Но факт, что император буквально не в своем уме. Уже несколько лет это известно ближайшим к нему лицам». С тех пор, как он вступил на престол, его умопомешательство постепенно усиливалось. Император не руководится в своих поступках никакими определенными правилами или принципами. Все его действия — суть последствия каприза или расстроенной фантазии. Депеша лорда была перлюстрирована, расшифрована, И в июне английскому посольству в Петербурге объявили о нежелательности его дальнейшего здесь присутствия. В конце лета английская эскадра, продолжая войну с Францией, заняла остров Мальту и переоккупировала владение крестоносцев Мальтийского ордена, водрузив над протектируемой нашим императором территорией британский флаг. Это было новое оскорбление его величеству. И в октябре Павел приказал наложить секвестр на все торговые английские суда в наших портах, а всех английских шкиперов и матросов с тех судов числом более тысячи человек сослать в глубинные губернии и уездные города России, по 10 человек в город. В декабре вышел указ, чтобы со всею строгостью наблюдаемо было дабы никакие российские продукты не были вывозимы никаким путем и ни под каким предлогом к англичанам. В феврале 1801 года возобновилась запрещенная еще Екатериной торговля с Францией. Как известно, существует только два способа межгосударственных отношений – коммерция и война. Если сила не помогает начинается коммерция и наоборот. Посему английское правительство отрядило эскадру под командованием славного адмирала Нельсона для похода на Ревель и Петербург. Весной следующего 1801 года ожидалась война. Тем временем... Австрия, оставшись без Суворова, растеряла все итальйские завоевания прошлого года и, по всей видимости, в Вене согласились бы на любые наши условия, лишь бы получить в подмогу наше войско. Из Парижа шли известия о желании первого консула Наполеона Бонапарта заключить союз с Россией против общей соперницы Англии. 1 октября первоприсутствующий в коллегии иностранных дел граф растопчин представил Павлу проект новой политики. «Россия, как положением своим, так равно и неистащимою силою, есть и должна быть первая держава в мире. Пруссия ласкает нас для склонения на предполагаемые ею себе удовольствия при общем мире. Австрия ползает перед нами». Англии тоже необходим мир. Бонапарт старается всячески снискать наше благорасположение. Замечание Павла на полях и может успеть. Между тем, Англия захочет, может быть, нахальным образом развесить в Балтийском море флаг свой, а Россия в случае заключения общего мира останется ни при чем. Посему... Следует заключить союз с Францией, Пруссией и Австрией, установить торговую блокаду Англии, разделить Турцию, забрать у нее Константинополь, Болгарию, Молдавию и Румынию для России, а Боснию, Сербию и Валахию отдать Австрии. Образовать Греческую республику под протекторатом союзных держав но при расчете перехода греков под российский скипетр. Замечание Павла на полях. А можно и подвести. Пруссия пусть берет себе Ганновер, Мюнстер и Падерборн. Франция, Египет. Резюме Его Величества. «Опробу я план ваш. Желаю, чтобы вы приступили к исполнению оного. Дай Бог, чтобы посему было».